«Глава 7 Чужое брать нельзя». Капсулу мы нашли даже раньше, чем рассчитывал Мисав. К тому же сидельцу повезло приземлиться гораздо удачнее, чем мне. А точнее, сиделице. Ее голос мы услышали, наверное, за километр, благодаря чему вышли точно к месту приземления. «Баба!» – произнес глава поселка, разглядывая новоприбывшую в небольшой бинокль. «Хорошенькая!» – поинтересовался один из разведчиков. «Тебе какая разница?» – зло спросил Мисав. «Она одна из нас. Даже не думайте сделать из заключенной очередную шлюху». Год, тебя это тоже касается. Я понятно изъясняюсь?» «Да, командир», – помучившись, проворчал великан. «Эту бабу не трогать. Ждите меня здесь. Пойду побеседую». Глава поселения активировал шлем и двинулся к только что прибывшей. «Почему она от капсулы не отходит?» Вслух поинтересовался один из двух разведчиков, чьи имена я спутал. Сима и Фима, я даже подумал, что они братья. Оказалось, просто с одной планеты. «Да кто же ее знает?» — хмыкнул Гуд. «Боится, наверное?» Мне вот тоже на инструктаже. Звук выстрела заставил всех подобраться, а гиганта умолкнуть. Черт, не стрел? Здесь? Да как так? Неужели это винтовка Мисава?» «Сука, это баба из вольных!» — со злобой произнес великан. Она, похоже, командира подстрелила. «Почему ты так решил?» – спросил другой разведчик. «Может, просто предупредительный воздух?» «Разве это не винтовка босса стреляла?» – поинтересовался я. «Да, винтовка Мисава – это такой же игломет, только мощнее в два раза», – огрызнулся Фима. «А капсульное оружие сюда могут протащить только вольные, которые по собственному желанию в аномалию попали. Отмороженные ублюдки. А это еще и баба, точно сумасшедшая!» «Меченый, ты расспроси своего Искина, он тебе подробно все разъяснит». «Почему ты назвал меня Меченым?» Зацепился я за странное ко мне обращение. «А ты что, своей физиономии не видел?» Удивился Фима. «Или Сима, их хрен разберешь. «У тебя шрам на пол лица. Год, у тебя вроде зеркало было. Пусть кап на себя полюбуется». Потом посмотрит. Надо идти выручать командира. «А что мы можем сделать? У этой вольная полная защита, круче, чем у Мисава» и вооружение почти как у корпов. Не, я под капсульник не полезу. Год, хорош в кустах отсиживаться, выбирайтесь наружу». Раздался громкий голос главы поселения. Госпожа Сахали милостиво согласилась принять наше гостеприимство. «А чего стреляла?» – крикнул в ответ гигант. И тут же присел, знаками показывая нам сделать то же самое. «Я-то давно уже укрылся за деревом». «Недоразумение. Не ожидала, что ее так быстро отыщут. Пальнула на движение». К счастью, промахнулась, так что я без повреждений. «Да выходите вы, мутовые дети, я же говорю, ситуация разрешилась!» «Сука!» — глухо выругался Сима. «Точно говорю, командир сейчас под стволом говорит. Похоже, эта сучка хочет разжиться мутью за наш счёт». «Без командира нам хана!» — произнёс великан. «Надо выручать. Короче, я сейчас напрямую двину. Э, вы разойдитесь в стороны. Если у меня не получится её вырубить, атакуйте одновременно с разных сторон». «Главное, друг друга не перестреляйте. Все, расходимся. Кэп, ты постарайся зайти с тыла». «Командир, мы идём!» Последнюю фразу Гуд крикнул. Мы же, словно тараканы, разбежались в разные стороны. Я так вообще рванул по широкой дуге. На бегу, стараясь не сбить дыхание, спросил у Искина: «Шит, что за вольное и что за капсульное оружие?» Добровольно сюда прибывшая по контракту с корпорацией Аурум. Капсульное оружие, морально устаревшее вооружение до космической эпохи. Единственное неадаптированное оружие, способное функционировать в зоне А1 мощное! Зависит от калибра. То, что стреляло совсем недавно, твой бронекостюм не пробьет, но кости переломает и внутренности помнет. Умрешь от внутреннего кровоизлияния. Черт, оно мне надо вмешиваться во всю эту хрень. И ведь надо, иначе не попасть в поселок. Навигатора у меня нет, да и как работает с фото, неизвестно. Вдруг его только Месов может активировать. Вот Женю повезло. Зависеть от каких-то уродов. Минут пять быстрого бега по редколесью, не боясь встретить мутанта. Тут такой грохот был, что они все ушли как можно дальше от места посадки. Так, все, можно перевести дух. Вон уже вижу, как Гуд, показывая безоружные руки, приближается к вольной. Та держит в руках массивную хреновину, совсем не похожую на оружие. Вот только стоящий на коленях Месав явно считает иначе. Так, а почему я не вижу на поясе у гиганта нож с клинком? Дальше события начали развиваться стремительно. Гуд повернулся назад, даже отвел руку за спину, якобы жестом поторапливая нас. А обратным движением резко бросил непонятно откуда появившийся нож прямо в голову вольной. Расстояние в несколько метров клинок преодолел за долю секунды и вошел вольный в череп. Та дернулась и начала заваливаться на спину. Грухнул выстрел и в двух шагах справа от мясовой земли выбила фонтанчик земли, травы и еще какого-то мусора. Год, ты что, не мог аккуратней?» — ревкнул командир, поднимаясь на ноги. «Я же говорил, она нужна живой!» Что ответил великан, я не раз слышал. Понимая, что проблема решена, убрала гламетку буру и двинулся к месту происшествия. Краем глаза осмотрел капсулу, доставившую вольную в аномалию. «Хм, да она раза в полтора больше моей!» А вон и два контейнера, уже извлечённые. Тоже не маленькие. Похоже, нам предстоит мародёрка. Приблизившись к ругающимся между собой Месава гуту, я присел на корточке возле убитой. А неплохо гигант метает ножи. Лезвие прямо в глаз вошло. И не просто вошло. Острьё пробило череп вольной со стороны затылка. Чёрт, да она не человек. Вернее, будет назвать ее гуманоидом. Но на землянку совсем не похожа. «Что, кап, впервые видишь раканку?» Командир, наконец, закончил выяснять с Гутом отношения и сосредоточил внимание на мне. «Их по зоне много шастает. Свободных. Ублюдочная раса считает себя выше других. Вот только ее убийство ляжет тяжким грузом на поселение. Плюс 10% к стоимости любых покупок у корпов. Зато все живы!» – проворчал гигант, поднимая с земли оружие. «Больше всего похожее на миниган, только без роторного ствола. Босс, я возьму эту малышку. Кроме меня, все равно с ней никто таскаться не будет. «Бери! Заслужил!» — махнул рукой, Мисав. «Где сей Майфима? Эй, земляки, хватит прятаться! А ты, как молодец, не испугался! Заслужил долю из трофеев!» Вода и еда. В одном из больших контейнеров все было забито с ясным. Ни одной чертовой плитки ИРП, два баллона с витаминизированной жидкостью, два десятка литровых бутылок с водой и полсотни пузатых тюбиков, и дюжина пластиковых вакуумных упаковок с чем-то розовым. «Так, из этого контейнера всем по одной бутылке воды, и одному тюбику с питательной массой, остальное в хранилище поселения». Распорядился Мисаф и лично вручил каждому обещанное. «Сима и Фима, остальное вы потащите, можете загружаться. Что у нас во втором?» Во втором обнаружились боеприпасы капсульнику, игольник необычной модификации, который командир заключенных тут же нацепил себе на пояс. Два каких-то прибора и стандартный куб-контейнер под капсулу с мутью. Подняв его глава поселения потряс, повертел куб, затем попытался открыть. Потерпев неудачу, протянул мне: "Твой трофей, как и обещал. Гуд, забирай расходники к капсульнику, а приснители походная кухня уйдут в пользу поселения. Жаль, что к приснителю всего 10 картриджей, дорогие они. Босс, на поясе у девки наручники, можно я возьму себе?" Внезапно с какой-то затаенной надеждой спросил Гуд. Месов тут же изменился в лице, пристально посмотрев на великана. Кивнул. Бери, но помни, я тебя предупреждал. Не больше одной за 10 дней. Спасибо, босс». Гигант расплылся в улыбке. Черт, о чем они? К селению вышли часов через 10 после дележки трофеев. Я ожидал увидеть какие-нибудь ангары или модульные домики, обнесенные оградой, но худой конец один длинный барак, похожий на крепость. Но реальность оказалась совершенно неожиданной. Село состояло из двух десятков малых шалашей и одного большого. Твою же мать, все это мне описали как безопасное жилище. Деревня Папуасов, вот на что было похоже селение. Что, Кэп, ожидал увидеть что-то типа колониального бастиона? С усмешкой спросил Гуд, прочитавший мои эмоции. Расслабься, здесь врагов нет, а периметр охраняет ультразвуковой комплекс. На твоей планете, скорее всего, такой же использовали, только против насекомых». «Не видел здесь этих мелких кусачих тварей!» Попытался я сменить тему для разговора. И мне удалось это. Говорят, первые поселенцы, тогда еще добровольцы, завезли сюда несколько видов этих тварей. Теперь на окраине Аномалии имеется участок зоны, куда без герметичного бронескафа запрещено ходить. Эти насекомые расплодились и теперь контролируют десятки зон, причем в тесном сотрудничестве с обычными мутантами». Хорошо, что они распространяются за пределы своих зон, иначе нас всех ждет мучительная смерть. «Босс! Босс! Босс вернулся!» Раздалось из поселения. От поселка к нам навстречу выдвинулось сразу человек 15. Почти все в изрядно поношенной, а порой и затасканной броне. Половина вообще без оружия. В общем, налицо факт полного упадка в поселке. Лишь трое бойцов выглядели нормально, на мой взгляд. По два игломета, мачете, ножи. То ли охраняют остальной сброд, то ли выполняет функцию надсмотрщиков. Что-то мне расхотелось здесь останавливаться и уж тем более жить. «Доклад!» — ревкнул Мисав. Весь он как-то напыжился, словно злобный индюк. И похоже, его в поселении все знали именно таким. Вечно орущим, раздраженным уеб... уродом, короче. Да, болеть надо отсюда. «Так это...» — вперед выступил один из потрепанных мужиков с длинной раной поперек лба. Троица упакованных даже не подумала отчитываться. Молча обошла толпу и за руки поздоровалась со всеми, кроме меня. я не злопамятный, но это запомню». Тем временем мужик начал доклад. «Босс, э, за время вашего отсутствия мы собрали 20 капсул фиолетовой мути и 10 синей. Израсходовали 100 плиток рациона и 90 баллонов болтанки. Умерла одна аборигенка, та, что болела». «Почему так мало мути собрали?» Зло спросил Мисав. «Так это, нет мутантов поблизости. Порой часов семь идёшь в одну сторону, пока первый попадется. Если продолжите в таком же темпе, я вам пайку урежу на треть. Ясно?» «Понял, босс, мы будем стараться». «Что-то я не вижу вашего старания. Почему все в поселке, а не на охоте?» «Так это, сегодня же колонна корпов прибудет». «И что? Вы считаете, я вас должен кормить из своего кармана?» Голос главы поселка совсем изменился. Казалось, его сейчас порвёт от ярости». «Сегодня без жрачки останетесь! Пошли вон с моих глаз!» Толпу работяг словно ветром сдуло. Остались лишь три бойца, что подошли к нам. «Босс, как прошла разведка?» – спросил один из троицы. «Неплохо, Фил. Потеряли четверых. Зато подобрали нормального бойца. Хочу его в твой отряд пристроить. Да, еще в вольную грохнули. Но там почти самооборона была. Может, без штрафных санкций обойдется. Так что сегодня все собираемся в моем шатре. Устроим пирожку». «Босс, я свободен?» – вмешался в разговор Гуд. «Нога болит. А ещё я жрать и отдохнуть хочу». «Да, можешь идти. И новичка с собой прихвати. Пусть занимает шалаш хама». «Фил, распорядись, чтобы к обоям по зелёной сучке направили. Парни заслужили». «Босс, но. попытался было возразить боец, но, перехватив взгляд Мисава, исправился. «Ладно, распоряжусь. Только у нас их и так всего шесть осталось. А теперь вообще...» «Ничего. Мы знатно прорядили цветных охотников. Следующий выход. Постараемся молоденьких поймать». Успокоил Фила командир, после чего повернулся ко мне. «Давай, кап, обустраивайся. На пирушку тебя не приглашаю, не заслужил еще такого доверия. Для тебя пока проживание бесплатно. Отдыхай набирайся сил. Пару дней тебя никто не будет беспокоить». Потом я тебя позову, побеседуем. Да, сегодня Корпа приедут. Можешь выменить у них что-нибудь полезное». «Приедут?» — удивился я. «У них что, есть рабочая техника?» «Техника?» — переспросил Месаф и заржал. Его смех подхватил Фил и все остальные. Кроме Гута. Тут переминался с ноги на ногу. Видимо, действительно ранение беспокоило и бросал на меня нетерпеливые взгляды. «Ну так они же приедут!» уточнил я, сдерживая в себе желание съязвить в адрес местного босса. Тоже мне шутник мле. «Именно приедут, верхом на ездовых мутантах», соизволил разъяснить мне Сима. «Молодец, тебе при случае не больно убью». «Фил, когда бабу пришлешь? Привлёк к себе внимание Гуд. «Слушай, давай после корпов, хорошо? Не хочу, чтобы как в прошлый раз получилось. Тебе что, сделал свое дело и спишь, а мне суетись, порядок на воде. «Хорошо», — проворчал гигант. «Пошли-ка...» «Разрешите идти, босс?» — спросил я не дожидаясь ответа, двинул следом за великаном. «Черт, неужели я могу спокойно пожрать и отдохнуть? Считай двое суток на ногах, устал, как собака». Искин уже дважды намекал, что частое использование стимуляторов вредно для здоровья. «Вон, видишь эту халупу?» Гуд указал мне на один из шалашей. «В ней хам с ротом обитали. Теперь она твоя». Будет кто из отбросов набиваться в сожителя, можешь применить силу. Главное, не переусердствуй, чтобы без члена вредительства. Все, я спать. Проводив единственного более-менее адекватного человека взглядом, я повернулся ко входу в шалаш. Черт, до моего деда конура у пса и то презентабельней выглядела. Ну что ж, вот мы и добрались до поселения, произнес я, пригибаясь отодвинув в сторону кусок толстой ткани, выполняющую роль дверей, и нырнул в темноту шалаша. «Это не поселение», – прозвучал в моей голове голос из кино. «Здесь была временная стоянка аборигенов. Это их жилище». «Знаешь, я не удивлен», – ответил я, удерживая одной рукой занавеску и разглядывая внутренности своего, очень надеюсь, временного жилья. Две сплетенных из фиолетовой травы лежанки по бокам, посередине у противоположной от входа стены небольшой столик. Все. Шец, у меня такой вопрос. Я могу помыться в местной воде?» «Если не боишься, что тебя загрызут водоплавающие муты, то да. Но и следует быть аккуратнее, чтобы жидкость не попала в желудок. От небольшого количества воды я тебя, конечно, спасу. А вот если доза превысит 100 мл, скорее всего, начнется неконтролируемая мутация». «Понятно. Слушай, у меня случаем нет в экипировке фонарика. Ну, источник света. А то я не хочу с открытой циновкой здесь лежать». «Рукоять ножака. Отверни колпачок с навершия, и химический светильник автоматически заработает. Ресурс светильника – 28 стандартных часов. Ровно столько, сколько длится большая ночь. «Слышишь ты, искусственная псевдоличность! Я же просил рассказать мне все, что может быть важным!» «Извини», – прозвучал у меня в голове виноватый голос. У сука!» «Ладно, пока тихо, попробуй отдохнуть», – произнес я, втыкая в хлипкую столешницу уже работающий светильник. Сбросил со спины рюкзак, достал спальный мешок и разместил его на одной из лежанок. Отстегнул и игломет, расположил его под рукой. И только после залез внутрь. Проверил, удобно ли лежит оружие. «Все, врасплох меня не застанут. Шиться на любой шум возле входа палатки, буди меня любыми способами». «Приказ понял», — отозвался Искин. «Вот засранец, опять обиделся». Подхватил рюкзак и попытался сунуть его под голову. «Хрен там». Голова тут же уперлась в острый угол. «Чертовы контейнеры!» Вытащил первый, свой, затем трофейный. Вот так-то лучше. Ещё бы полная уверенность, что по мнению садонут из капсульника или игольной винтовки Мисава. Ну вот куда только сон делся. Чтобы отогнать бессонницу, начал прокручивать в голове, каким образом я смогу покинуть эту деревню, а также способы изменить свое положение в лучшую сторону. Одновременно с этим, взяв в руки трофей, начал подбирать код от цифрового замка. 6 девяток, кнопки разблокированы. 5 девяток и восьмерка, кнопка разблокировки. 6 девяток, кнопки разблокировки. 5 девяток и восьмерка, кнопка разблокировки. Так, первый основной способ это свалить отсюда вместе с орденцами. Разумеется, не бесплатно. Второй, очень быстро бежать в направлении базы, установив себе навигатор. Третий. Щелчок, и крышка трофейного контейнера поднялась вверх. Твою же мать! Шиц мои встряли, да? спросил я, разглядывая содержимое контейнера в тусклом свете химического фонаря. Судя по твоей интонации, ты верно оцениваешь свое положение, Кэп. За это в любом уголке Содружества тебя прикончат, да и здесь тоже. Говорила мне, мама, никогда не бери чужие вещи. От них одни проблемы.